Глава восемнадцатая. Софи Костел. Прошло уже два месяца с тех пор, как мы последний раз виделись с Карином, а от него до сих пор нет никакой весточки. Он не покидал мои мысли днём и ночью, но, видимо, я в его мыслях задержаться так и не сумела. Мой фамильяр за это время изрядно подрос. Складывалось такое впечатление, словно он рос не по дням, а по часам. Я сидела в апартаментах Элифаса в окружении своих друзей, двое из которых уже покинули эту комнату, отправившись по каким-то своим важным делам. Апартаменты состояли из трёх частей. Со входа мы попадали в гостиную, обставленную в тяжёлых коричневых тонах. Чуть дальше находились две двери, одна из которых вела в спальню, другая же — в уборную. Мы с Хеной расположились на диване, тогда как Эл вместе с Каёсом сели напротив нас в кресло. Нас разделял только журнальный стеклянный стол, на котором находились фрукты и наши стаканы с алкоголем. Это был один из выходных дней. Погода уже не такая теплая, как прежде, и листья деревьев почти полностью опали. Природа постепенно готовилась к холодной суровой зиме. «Хотя, может, она здесь и не такая суровая?» «Давайте сыграем в игру», — предложил Эл. «Каждый расскажет про самый запоминающийся момент своей жизни. И неважно, будет он положительный или отрицательный. И тот, чей момент больше всего впечатлит, будет считаться победителем». «И что же положено победителю?» — иронично спросил Кай. «Желание! Победитель может любому из присутствующих загадать абсолютно любое желание!» Мне понравилась эта идея. Задумка была довольно неплоха. «Кто предложил, тот и начинает», подделая Элла, делая глоток обжигающего виски. Он отвлекал от запаха крови, исходящего от хены. «Похоже, у кого-то начались женские дни». «Хорошо, что меня эта человеческая часть организма обошла стороной». «Ну хорошо. Моим самым запоминающимся моментом была встреча с гибридом». Он сделал паузу, наблюдая за нашей реакцией. «Честно говоря, от его слов у меня кровь отлила от лица. Неужели мы с ним где-то виделись? Нет, быть не может. Я такого не припомню». «Это было три года назад». «За несколько дней до моего поступления в академию. Мы отмечали очередной мой день рождения и зашли в бар Твида. Там играл джаз. Было много народа. Но один мужчина словно бы выделялся среди них. Он сидел за барной стойкой с бокалом бурбона и был хмур». «Но как ты узнал, что он гибрид?» – с любопытством спросила Хена. «Я это почувствовал. Но, как оказалось, и он учуял меня». Ха. Парень криво ухмыльнулся. «Тот гибрид был совсем один. Казалось, словно он зол на весь мир. Мне повезло уйти оттуда живым. По всей видимости, его интересовало больше барменша, чем я. Мне отец в детстве, конечно, рассказывал про гибридов, но я всегда думал, что это не больше, чем сказка. Оказалось, что нет». «Я слышал, что существует всего два гибрида», — подал голос Кай. «Да, я тоже про это слышал», — задумчиво произнес Эл. «Интересно, какая она? У нее же отец пропал». «Бедная девушка», — с сочувствием в голосе промолвила Хена. «Я была в шоке. Оказывается, я не единственная в своем роде» по крайней мере, была до появления магии. Удивительно. «Итак, кто следующий?» Неожиданно весело спросил Эл. «Давайте я», — предложила Хена. Моим самым запоминающимся моментом стало обнаружение в себе магии. В тот день было на удивление солнечно, что редкость в моём городе. Я возвращалась домой с подработки в отличном настроении, и когда зашла в дом, то услышала жалобное мяуканье Бена, моего кота. Он, как обычно, шёл меня встречать, но прихрамывал на одну из задних лап. Я настолько тогда перепугалась за него, что, взяв его на руки, потянулась к его лапе. И в тот момент из моей руки полился яркий свет. Уже через мгновение в шоковом состоянии я опустила кота, и он, без хромоты и жалобы на боль, Смог встать на заднюю лапу. «Ну, это круто!» Похвалил ее Эл. «Целителей у нас немного, поэтому будет здорово, если ты их пополнишь». Затем он повернулся к Каесу. «Ха, твоя очередь!» «Мой самый запоминающийся момент произошел четыре года назад». Он тяжело вздохнул и погрузился в воспоминания. Это был последний раз, когда я находился дома. В тот день я узнал, что мой отец принес в жертву мою старшую сестру в надежде спасти мою покойную мать. Насколько я знаю, он заключил сделку с самой смертью. Но она выбрала оставить в живых меня, а не маму. И в тот же день мой отец убил и свою сестру, мою тетю. Вместе с ее нерожденным ребенком. Он хитростью обратил ее в вампира. Что было с ней дальше, я не знаю. С того дня я больше не поддерживал с ним связь и не видел бы его больше никогда с большим удовольствием, если бы он не пришел сюда работать. Интересная информация. никогда бы не подумала, что Зера такой. Что же случилось, что он стал таким? Или он всегда таким был? Может, в нашу с ним встречу в России то была лишь его маска? «Соня, осталась лишь ты», вырвала меня из собственных размышлений Хена. Наверное, моим самым запоминающимся моментом была встреча с Карином, но об этом я им не могла рассказать. Обнаружение в себе магии, Кратко ответила я, выбрав другое воспоминание. «И всё?» – с нотками возмущения в голосе спросила она. «А подробности?» Если подробнее, то я не понимала, что со мной происходит, пока не встретилась с ректором Сабиной. Помню, она в тот день дала мне в руки какой-то прозрачный шар, и он наполнился огненными всплесками от моих прикосновений. «Я слышал об этом артефакте» задумчиво произнёс л «Он определяет суть твоей магии». «Так кто выиграл?» Перевела я тему. «Я думаю, Кайус». Парень посмотрел на него. «Я за», — поддакнула Хена. «Кто бы, собственно, сомневался?» Усмехнулась я своим мыслям. «Ну что же, если все за, то и я не против. Я отставила пустой бокал на столик. Какое у тебя желание?» «Вообще, я желаю, чтобы мой отец исчез из моего поля зрения навсегда. Но так как это от меня не зависит...» Он пристально посмотрел на меня. «Своё желание я озвучу позже». Через несколько часов мы с Хеной уже входили в женское общежитие, как нас откликнула комендант. «Девочки!» Мы обернулись. Симона несла в руках букет цветов, состоящий из красных и чёрных роз, ландышей и сирени. Букет был настолько большим, что женщину за ним практически не было видно. «Как хорошо, что я вас застала! Соня, это просили передать тебе!» Я в лёгком недоумении забрала букет из рук домовихи и, наконец, смогла его лучше рассмотреть. Первым слоем Шли красные розы, затем сирень, после неё круг ландышей и в центре покоилась единственная чёрная роза, рядом с которой находилась записка. Я открыла записку и прочла. «Этот букет мне напомнило тебе. Если ты не против, то я бы хотел пригласить тебя на свидание. Восемь вечера буду ждать у ворот академии. Карин». Радостная улыбка осветила мое лицо. «Он не забыл. И он приглашает меня на свидание. Разве это не чудесно?» «От кого это?» — с любопытством спросила Хена. «У меня сегодня свидание», — словно завороженная ответила я. «Ох, это чудесно!» — воскликнула Симона. «Подожди, я тебе дам кое-что!» Симона достала из кармана своей юбки медальон со знаком Академии и передала его мне со словами. «Возьми! Если поздно вернёшься, просто покажи его охране, и они тебя пропустят!» «Спасибо!» – поблагодарила я женщину и от избытка эмоций, не удержавшись, обняла её. Вернувшись в свою комнату, Я поставила цветы в вазу с водой, которую мне одолжила Хена, и принялась готовиться к своему первому свиданию в жизни. Да, за свои 153 года я ни разу не была на свиданиях. Меня, конечно, приглашали мужчины и ухаживали за мной, но я им отказывала. Какой был смысл соглашаться, когда через десяток лет мне всё равно придётся исчезнуть из их жизни – они в скором времени умрут, как обычные смертные. «Наверное, вы сейчас подумаете, что я могла бы им раскрыть свою тайну, и вы будете в этом совершенно правы. Могла бы, да. И тогда бы подвергла опасности не только себя и наш магический мир, но и этого смертного. Ведь своими действиями я бы нарушила один из строжайших законов нашего мира. И уходя из жизни смертного, мне пришлось бы его или убить, или оборотить. В общем, мои отказы были рациональными и в целях безопасности. А вот что касается других вампиров. От них тоже поступали приглашения и ухаживания, но почему-то никто из них не был мне по душе. Не было ни к одному из них ничего такого, что я испытываю Карину. Раздалось вопросительное со стороны постели, Это от Карина, ответила я Марсу. Да, я уже научилась понимать смысл его мяуканей. Помнишь, я тебе о нём рассказывала? Так вот, он пригласил меня на свидание, представляешь? Ответили мне недовольно. Не переживай. Я присела на корточки рядом с кроватью и погладила кота. Он не причинит мне вреда, он хороший. Будь осторожна, мысленно произнёс он. «Обещаю!» — ответила я и поцеловала его в щечку. « «Ты голоден?» В ответ кот открыл свой маленький рот. Я раскрыла ладонь и выпустила огненную струю магии, которая потянулась к моему фамильяру, наполняя его энергией. Меня всегда завораживал этот процесс. Ведь во время трапезы Марс буквально светился огненными всплесками. Это же произошло и сейчас». Когда он закончил, огненные всплески, окружавшие его, потихоньку исчезали, всё меньше и меньше мерцая. До свидания, оставался час. Выбирая, что надеть, я остановилась на классическом чёрном платье делового стиля. Оно мне доходило до колен и было без рукавов, с глубоким вырезом. К нему добавила такого же цвета ботильоны на высоком каблуке, и чтобы не замёрзнуть, накинула бежевое пальто. Волосы заплела в высокую прическу, лишь некоторые локоны оставив распущенными. Нанесла вечерний макияж и вышла навстречу своей судьбе. За воротами меня уже ожидал белый родстер, рядом с которым стоял он, мужчина, который заставлял мое сердце бешено биться. Он был облачен в белую рубашку, черный пиджак, тёмно-синие джинсы и тёмного цвета туфли. Я вышла за ворота и увидела восхищение в его алых глазах. «Ты чудесно выглядишь!» Промолвил он с томным взглядом, рассматривая каждую часть моего тела. «Благодарю», — смущённо ответила я. «Вроде я никогда не была из робких, но с Кареном явно была другой Софи, той, которую я не знала до недавних пор. Он галантно открыл мне дверь машины, и я села на пассажирское сиденье. Уже через секунду он сидел напротив, и мы отправились в город. «Ты не написал, где будет наше свидание?» «Это сюрприз», — загадочно ответил он. «Я не особо жалую сюрпризы», — чуть обеспокоенно сказала я. «Доверься мне». Он с нежностью посмотрел на меня. «Этот тебе понравится». Машина плавно ехала до центра города. В ночную темноту разгоняли яркие огни в виде уличных фонарей и световых вывесок различных магазинов, ресторанов и баров. Всё это время я то и дело ощущала на себе взгляд Карина. Неожиданно машина остановилась. Уже в следующую секунду Карин открыл мне дверь, и я увидела главный вход в ресторан галатуара. Я слышала об этом заведении, оно специализируется на французской креольской кухне. Войдя в здание, мы попали в зал, который представлял собой сочетание высоких потолков, медленно вращающихся лопастных вентиляторов и зеркальных противоположных стен. Мы поднялись на второй этаж, и моему взору предстал небольшой зал с видом на Бурбон-стрит. К нам подошёл один из официантов, одетый в смокинг, помог снять верхнюю одежду и, повесив на одну из вешалок, проводил к забронированному каринам столу. Мы заказали «Ойстерс Рокефеляр» «Этуфи» с креветками, фирменный «Крабмитс Ювон» с крабовым мясом из Луизианы и артишоками и бутылку французского вина». «Я думала, ты не питаешься человеческой пищей», обратилась я к Карину, как только мы остались наедине. «Так и есть», он заговоршически улыбнулся. «Но им об этом знать не обязательно». «Ты проделал такой долгий путь, чтобы пригласить меня на свидание?» поинтересовалась я. «В основном», ответил вампир, «я мужчина старых порядков». «И чтобы пригласить тебя на свидание, мне пришлось получить разрешение советника Алана, Ее Величества и главы клана ведьм Нового Орлеана». «Ты виделся с Сабиной?» – удивилась я. «Пришлось!» – притворно тяжело вздохнул мужчина. «Ну надо же! А мне Сабина об этой встрече и словом не обмолвилась. И как прошла ваша встреча?» «Скажем так». «Мне дали понять, что я не доживу до конца этого века, если посмею даже расстроить тебя!» Я ухмыльнулась его словам. «Да, в этом вся Сабина!» Нам принесли наши блюда, и мы приступили к трапезе. Вернее, приступила только я, тогда как Карин просто попивал вино. «Скажи, Софи, это твое первое свидание, верно?» спросил он «Как ты узнал?» – удивилась я. «Твое сердцебиение мне подсказало. Ты нервничаешь». «Мое сердце всегда бьется быстро рядом с тобой», – подумала я. «Расскажи о себе», – попросила я, делая глоток вина. «Я родом из России», – начал он. «Меня, как и брата с сестрой, обратили около шести сотен лет назад». В те времена еще не было самой России, была только Русь. Многие, конечно, думают, что мы из Подольска, но местом нашего рождения была Москва. В Подольск мы перебрались только в 17 веке, его тогда только основали. И примерно через 50 лет мы уже обосновались в Швеции. Почему именно Швеция? Она несколько идентична с Россией. Поэтому нам было проще привыкнуть к этой стране. Объяснил он. Также я был женат. Ого! Удивилась я. Хотя ему уже более шести сотен лет. Чему удивляться? Да. Он усмехнулся. Но мы с ней уже два века в разводе. Почему разошлись? Даже не знаю, как это объяснить. У Моники, моей бывшей супруги, Очень сложный характер Сначала она оказалась довольно милой Но со временем показала свое истинное лицо А дети? У меня нет детей У нее есть сын от интрижки Которая стала окончательным толчком к нашему разводу Но у меня детей нет Вампиры, подобные мне, не могут иметь детей А она вампир другого происхождения Догадалась я «Именно», — он вздохнул. «Теперь твоя очередь». «Ну, как ты знаешь, я трибрид», — начала я. До недавних пор я была гибридом. И недавно я узнала, что, оказывается, помимо меня существует ещё один гибрид. При этих словах я не уловила на лице Карина даже толико удивления. «Ты знал?» «Да», — ответил он. «Я его, конечно, не видел, но прекрасно о нём наслышан». «Такое ощущение, что только до меня в последнюю очередь доходят какие-либо интересные сведения». Я вздохнула. «Ты знаешь Зера?» «Лично нет, но знаю, что он друг твоего отца». «Он сейчас работает преподавателем в академии. Его сын Каус сегодня поведал жуткие факты о своём отце». Зера убил свою старшую дочь, отдал ее смерти, заключив с той сделку, и четыре года назад убил свою сестру, обратив ее в вампира. «О том, что он убил свою дочь, я слышал», — он ненадолго задумался. «После того случая Зера больше не выходил в свет и даже с твоим отцом не поддерживал связь. Но вот о его сестре я слышу впервые». «И известно, кто она?» «Пока нет, но я собираюсь это выяснить». «Будь осторожна, Софи!» С беспокойством в голосе промолвил карен «Мы не знаем, какой Зера сейчас. Если учесть то, что ты мне сейчас поведала, вряд ли он в здравом рассудке». «Ну, судя по его виду, с рассудком у него всё в порядке». «Однако это может быть лишь маской». «Верно. Не могла не согласиться я». «У меня есть к тебе один вопрос, если позволишь». «Да, конечно». «Почему ты отказалась от престола наследия?» «В тот день, как я уже сейчас понимаю, во мне была магия», — ответила я. «Я тогда не знала, что со мной...» «Как бы я стала королевой, если бы это была не магия, а что-нибудь другое, что могло бы навредить не только мне, но и другим? Да и помимо этого, я бы тогда лишилась того, что ценю больше власти, свободы. Принять власть значит отказаться от свободы, ведь на неё не только не будет времени, но и права». «Потому что, становясь королевой, от тебя зависит судьба всего клана?» «Именно», — я вздохнула. А сейчас мой клан даже не знает, что я треприт. Боюсь, они не смогут меня такой принять. «Если я и мой брат смогли...» Он успокаивающе взял меня за руку. «То и они смогут». «Вы — это другое», — ответила я. «Большая часть вампиров и оборотней моего клана не слишком радуют ведьм, несмотря на мирное соглашение, заключённое между нами». После ресторана... Карин повёз меня к озеру Панчарт-Рейн. Над водой расстилался густой туман, а в ночном небе ярко светила полная луна, и она находилась настолько низко, что казалось, «Вот, протянешь руку и сумеешь её коснуться». «Завораживающий вид», — промолвил Карин. «Согласна», — ответила я, восхищённая любой с чудесами природы. Я посмотрела на Карина и увидела, что он с нежностью смотрит на меня. «Вот бы эта ночь длилась вечно!» Он коснулся моей щеки, и от его прикосновения я почувствовала жар. Этот мужчина сводил меня с ума. Мужчина аккуратно приблизился, и я ощутила на своем лице его взволнованное дыхание. Он осторожно, словно бы боясь спугнуть, но и одновременно с нетерпением, коснулся моих губ, на что я, прикрыв глаза, ответила взаимным поцелуем. Постепенно поцелуй переходил в более настойчивый и страстный. Мое тело выгнулось от возбуждения, желая большего. «Я не могу оторваться от тебя», — хрипло прошептал Карин. «Так и не надо». Со вздохом ответила я. В ответ он коснулся губами моей шеи, а рука скользнула по лодыжке, поднимаясь всё выше и выше. Из моих уст вырвался хриплый стон желания, как внезапно мужчина отстранился. «Не хочу, чтобы твой первый раз был на холодной земле», прошептал он и напоследок, поцеловав меня в кончик носа, поднялся. Признаюсь, это было жестоко. От столь страстного желания воссоединиться с ним, я ощущала жар внутри. Несколько часов просидев в молчании и в его объятиях, мы вернулись в академию. «Я завтра возвращаюсь в Стокгольм», – проговорил он между поцелуем, – «но мое сердце отныне и навсегда будет принадлежать только тебе». «Не слишком ли ты рано делаешь столь громогласное заявление?» От смущения промолвила я. «Слишком быстро ты забрала моё сердце и мой разум, София!» Прошептал он. В его устах мое имя словно бы звучало по-другому. Так нежно, ласково, но и одновременно страстно мое имя еще никто не произносил. Я показала охране медальон, который мне дала Симона, и меня пропустили за ворота. Ступая по каменной кладке в сторону общежития, я размышляла, как сильно всё-таки изменилась моя жизнь. Казалось, вот недавно я путешествовала по миру, и словно в одно мгновение всё перевернулось. Пропал мой отец, во мне проснулась магия, я поступила в академию, где обрела не только врагов в виде лауры, но и друзей, и, в конце концов, обрела любовь. Кстати, о Лауре. Пора бы к ней наведаться. Я посмотрела в сторону окна её апартаментов. Свет в нём не горел. Значит, либо её нет, либо она спит. Когда я вошла в общежитие, меня встретила Симона с предвкушающим и нетерпеливым взглядом. «Спасибо вам», — произнесла я, отдавая ей медальон. «Ну что ты, девочка моя?» — добродушно промолвила домовиха. «Любовь — это дело святое. Ну, как всё прошло?» «Всё было чудесно», — мечтательно вздохнула я. «Целовались?» «Немножко. Я засмущалась от такой прямоты». «Ну что ты засмущалась?» — рассмеялась она. «Я, знаешь, сколько раз целовалась. В этом нет ничего постыдного. Ну ладно, ступай в свою комнату. Отдохни». Поднявшись на второй этаж, я быстро забежала в свои покои, переоделась, взяла шкатулку и собиралась выйти в коридор, как меня остановили. Раздалось вопросительное у меня под ногами – «Я ненадолго, Марс!» – ответила я и, подняв кота на руки, отнесла его на кровать. У меня осталось одно незаконченное дело. Кот в ответ неодобрительно нахмурился, но ничего не сказал. Осторожно приоткрыв входную дверь, я вышла из комнаты. Коридор был пуст. Я поднялась на третий этаж, подошла к двери у Лауры и аккуратно дёрнула за ручку. Дверь открылась. Значит, Лаура в комнате, но, видимо, не стала запирать дверь. Вокруг была кромешная темнота. На цыпочках я прошла гостиную и направилась к её спальне. Приоткрыв дверь, я услышала лёгкое сопение. «Значит, она спит. Это хорошо». Подойдя к её постели, я поставила шкатулку на прикроватную тумбочку и положила записку, которую заранее написала. Она гласила, что это подарок от тайного поклонника. С предвкушением, ожидая завтрашнего дня, я отправилась обратно к себе в комнату.